Глава тридцать 35. Настя шагала по коридору верхнего этажа штаб-квартиры Тауэра, направляясь в сторону отцовского кабинета, и обдумывала, с чего начать разговор. Она понятия не имела, как отец воспримет ее рассказ об Артеме. Он всегда был непредсказуемым человеком, но уж лучше она сама расскажет ему, чем он услышит извращенный вариант из Ольды. Однако Аркадий в кабинете не оказалось. Вероника сообщила Насте, что он несколько минут назад отправился облетать стройплощадки. Значит, разговор откладывается. Настя вышла в коридор и увидела Изольду, та как распрощалась у лифта со своей знакомой Ларисой. Мужеподобная женщина с внешностью уголовницы внушала трепет одним своим видом. Царапины на ее щеке уже успели затянуться, но красивее она от этого не стала. Вероника со стопкой бумаг в руках вышла из приёмной вслед за Настей. "Кто это?" спросила Настя у секретарши, когда Лариса вошла в лифт. "По-моему, она из какой-то благотворительной организации, пожала плечами Вероника. Они слетаются к нам словно мухи на мёд. Я отправляю их к Изольде, а уж она сама с ними разбирается". "Благотворительница с таким-то лицом это еще ничего", протянула Вероника. "Я видела и пострашнее. Кстати, Настя, Звонил Михаил Белавин из своего ресторана, просил тебя связаться с ним. По какому поводу? удивилась Настя. По поводу серебряной свадьбы твоих родителей. Как я поняла, торжество будет проводиться в его заведении, и он хочет уточнить с кем-то меню, чтобы не получилось как тогда с арабами. Хорошо, я сегодня съезжу в Малахит, пообещала Настя. Она совершенно забыла о серебряной свадьбе. У нее еще не было никаких мыслей по поводу подарка, но на этот счет лучше всего посоветоваться с Людмилой. Она всегда была большой специалисткой по подготовке различных праздничных мероприятий и точно знала, что подарить виновникам торжества. Проклятые газетчики. Иван Волков гневно ударил кулаком по полированной поверхности своего письменного стола. Дмитрий Масленников и Руслан едва не подскочили от неожиданности. Все трое находились в президентском кабинете компании Волкова Рубикон. Последние два часа Иван водил сына по этажам штаб-квартиры и рассказывал о деятельности своей фирмы. Руслану предстояло проходить в Рубиконе учебную практику, но парень не особо этому радовался, это прямо читалось на его лице. Дмитрий только что рассказал Ивану о том, что фото его драки с Бижецким появилось на первых полосах десятков газет чтобы им провалиться. Волков ударил по столешнице еще раз. И что теперь? Уставился он на Дмитрия. Как это скажется на моей предвыборной кампании? Масленников пожал плечами. Пока не ясно. Результаты будут известны лишь во второй половине дня. Иван принялся нервно вышагивать по кабинету. Подлец безжесткий вывел меня из равновесия. Лучше бы нам вообще не ходить на этот дурацкий показ. Я ведь не хотел, но вы меня уговорили. Руслан наблюдал за отцом и с трудом сдерживал улыбку. Тот сейчас выглядел очень комично. Невысокого роста, толстенький, с лицом, покрытым толстым слоем тонального крема, София все утро замазывала синяки мужа. А ты чего улыбишься?» — заметил его попытки сохранить серьезное лицо Иван. А что мне теперь? Плакать, что ли? Иди лучше в архитектурный отдел, вникай в самую суть их работы, практиковаться так по полной программе. Лучше я начну вникать с завтрашнего дня, сказал Руслан. У меня сегодня еще зачет в универе. Вы еще не закончили учебу?» — удивился Иван. Занятия закончились, но у меня есть несколько хвостов, которые мне нужно сдать за время практики. Ладно, иди, отмахнулся от него отец, чтобы не говорили потом, что Иван Волков вырастил болвана. Руслан тут же вышел из кабинета, а ты, обратился Волков к Дмитрию. Позвони во все газеты. Раз уж напечатали черт с ними. Но если они еще хоть раз вспомнят эту историю, если я увижу хоть одну небольшую заметку или фотографию, передаем, что я их в прах сотру. Дмитрий молча кивнул и вытащил из кармана сотовый телефон. Руслан вышел из здания Рубикона и сел в свою машину. В последнее время отец то стоит делал в его личную жизнь, и это уже начало порядком утомлять парня. Отец практически силой заставил его проходить практику в своей фирме, а несколько лет назад точно так же заставил его поступать на архитектурный факультет, хотя сам Руслан выбрал бы что-нибудь совершенно другое. Теперь еще эти выборы, от которых папаша окончательно слетел с катушек. Иван Волков начал часто выступать по телевидению и давать интервью журналистам новостных порталов, причем постоянно упоминал семью и своего сына. Дескать, он красавец, спортсмен, лучший ученик и главная надежда всей компании Рубикон. Над Русланом уже начали посмеиваться другие студенты, и он сто раз успел пожалеть, что носит фамилию Волков. Иван стал спонсором университетской волейбольной команды, а еще спонсировал различные программы университета и считался едва ли не лучшим другом декана. Из-за этого некоторые преподаватели косо смотрели на Руслана, считая, что он получает свои оценки отнюдь не за свои знания, а лишь из за денег отца. Другие попросту на него взъелись, особенно преподаватель истории архитектуры, которому Руслан и должен был сдавать сегодня зачет. Парень хотел добиться успеха в этой жизни, Но всегда мечтал сделать это самостоятельно. А отец просто не давал ему такой возможности. Из машины Руслан позвонил Алексею Бежетскому. Тот ответил не сразу, лишь после нескольких кутков. "Ты сейчас где?" спросил Руслан. "В доме моды", ответил Алексей. «Но я уже заканчиваю. Заберешь нас отсюда?" "Нас?" переспросил Руслан. "Белавин тоже здесь, он участвует в съемках». Хорошо, буду через полчаса", пообещал Руслан. Пересдавать историю архитектуры им предстояло всем троим. Руслану за то, что его считали избалованным сынком богатых родителей, Алексею и Антону потому, что частенько прогуливали занятия. Преподаватель решил удовлетвориться рефератами, поэтому Руслан последние две недели провел в библиотеке университета, собирая материал по архитектуре Древней Греции. Алексей писал что-то об особенностях строительства в Византии, а тему, которую выбрал Антон Белавин, Руслан не знал. Он вставил ключи в замок зажигания, завел двигатель и вывел машину со стоянки Рубикона. Съемки для нового каталога одежды дома моды Силуэт подходили к концу. Алексею оставалось отснять еще с десяток костюмов. Девушки из модельного агентства сменяли одна другую, от красавиц разной степени обнаженности уже рябило в глазах. Мужские костюмы демонстрировал только Антон, и ему каждый раз приходилось переодеваться. В основном из-за этого процесс съемки и двигался медленнее, чем того хотелось Алексею. Наконец, Белавин появился в своем последнем наряде, в строгом сером костюме, в узкую черную полоску. Девушка по имени Алиса в похожем костюме, только не в брюках, а в короткой юбке, подошла к нему. Антон приобнял ее за талию, и оба замерли под светом софитов. Алексей сделал серию снимков с разных ракурсов. «Все!» — с облегчением воскликнул он. Гасите свет. Ослепляющий свет прожекторов в студии тут же погас. Алексей повернулся к Антону. Скоро Руслан подвалит, иди переодевайся. У меня сейчас руки отсохнут, недовольно буркнул Антон, стаскивая из себя пиджак. В этот момент в павильон вошла Изольда, Ее сопровождала преданная Нина. Алексей Позвала Изольда. Где мне найти Анну? Не знаю, я ее сегодня еще не видел, отозвался Алексей. Нина приветливо помахала рукой Антону. Тот помахал сестре в ответ, одновременно пытаясь стащить с себя штаны. Твой братец просто конфетка, дорогая, шипнула Изольда Нине. Эх, где мои двадцать лет? Ему повезло с генами, с улыбкой сказала Нина. У нас с Сергеем тот же набор, да видно не в тех пропорциях. Антон получил лучшее от обоих родителей. В это время в павильоне появился Руслан Волков. Он радостно поздоровался с Алексеем и Антоном, вскоре они все вместе вышли из студии. и Изольда удивленно взглянула на Нину. А это не сынок ли Ивана Волкова, тихо спросила она. Похож на него, подтвердила Нина. И он просто так здесь расхаживает разумный избежецкая. Отчаянный парень. На его месте я бы на пушечный выстрел не подходила к предприятию своих заклятых врагов. Возможно, он просто ничего не знает, предположила Нина. Или Иван использует его в качестве лазутчика. Я хорошо знаю этого типа. Он никогда не гнушался грязными приемчиками». Нина хотела сказать, что Изольда и Иван стоят друг друга, но благоразумно решила промолчать.